Глава 20. Коридоры мертвой дороги. Ган стоял на пороге собственного дома. Все было на месте. Привычные колонны, пахнущие деревом коридоры, прошедшие мимо лакей, что любил его баловать искусно сделанными игрушками из хитина, ворсистый ковер, поглощающий любой шум. Раньше он любил бегать по нему босиком, так что пальчиками детской стопы чувствовал приятную мягкость. За ним, как правило, бегали няньки и ругались, что не пристало маленькому господину Хьюзу ходить босиком по дому, а он в ответ смеялся и убегал. Естественно, служанка подыгрывала, и ребенок в последний момент успевал оторваться. Всегда без исключений его путь приводил в одну комнату, туда, где он был в неуязвимости, и никто, никто его не мог достать, ведь он был под защитой мамы. Запыхавшийся, он врывался к ней в кабинет, где она сидела в легком белом платье в кресле, покрытом ворсистым пледом. Он его не любил за то, что кололся, но ради нее терпел. Ган стоял напротив двери застывшей ладонью у ручки. Мимо прошла сохранившая свои лета служанка и почтительно кивнула молодому господину. Раздался знакомый щелчок, поворот, и вот дверь мягко отъезжает внутрь. Дневной свет от емировых камней с улицы бьется в окна. Мама смотрит с грустью куда-то в одну точку, но как только видит его, сразу стирает это странное выражение лица и мягко улыбается. «Это ты, Ганс? Опять прячешься?» Затаив дыхание, он сделал шаг внутрь. «Не бойся, я вижу, как ты вырос. Ты ведь не настоящая?» Спросил он ее, но втайне хотел услышать обратное. «Зависит от того, как на это смотреть, сынок. Она всегда давала ответы на его детские вопросы. Много читала и была не по годам мудрой. Если все вокруг иллюзий и вымысел, то кто тогда ты? Я — это я, настоящий Ганс. Ты так и не принял это, да? Ты же столько знаешь. Чтобы узнать правду, я делал ужасные вещи, мама. Точнее, я делал их, чтобы, сказав это, он до боли прикусил губу. Что бы ты ни делал, я тебя не осуждаю. Я не ради нее морался а чтобы не чувствовать боль. Правда, досталось случайно. Я не просил ее. И теперь ты не знаешь, как с ней жить?» Она наклонила голову в бок, будто объясняла что-то очевидное несмышленому ребенку, но ласково и тактично. «Я чудовище. Люди доверились мне, а я просто пользуюсь ими. Я противен себе. Иди сюда». Он присел рядом с ее ногами и потер кулаком лоб, силе сдержать эмоции. «Вот так. Положи голову сюда». Нежными теплыми пальцами она притянула его к себе и погладила. «Я всю жизнь был один. Притворялся каким-то выдуманным персонажем, дурачком. Он сжал зубы. Рука тряслась, собранная в кулак. Терпел. Их насмешки». «Мой дорогой мальчик», — мягко сказала женщина, «если бы я выдал себя хоть раз, хоть на секунду, понимаешь?» Арлинги убили бы меня. Это какой-то бред. Я так долго притворялся, что сам не заметил, как стал своей же выдумкой. Слова лились из него, как прорвавшаяся гнойные рана. Я не тот, кем являюсь для остальных. Я вижу твои страдания. Но в твоем сердце всегда было много места для доброты и любви. Бархатные руки едва заметно коснулись его уха и намокли, дойдя до влажной щеки. Ты стремился... Защищать тех, кто тебе дорог. Неправда. Я боялся, что меня предадут. За мной идут только ради видений. Они доверились мне, но я не могу им отплатить тем же. Враги окружали тебя с детства. Тебе пришлось стать скрытным. Ее голос был спокойным, как лесной ручей. Ты не виноват. И пусть не замечаешь этого, но ты сильный и смелый. Он еще больше зажмурился, а мама продолжала. «Я верю в тебя, Ганс. Твоя справедливость освещает всем путь. Разреши мне обнять тебя. Я буду ждать, сколько захочешь. Я этого не заслужил. Я плохой сын. Моя любовь к тебе не требует заслуг. Ты всегда будешь моим дорогим сыном, каким бы ты ни был».